Глава двадцать первая. Растаявшие надежды. Что же им теперь сказать? Как успокоить? Загряжская откровенно измучилась. Она ожидала свою самую близкую подругу и ее единственную племянницу. Но обрадовать их было нечем. Императрица-мать отказалась принять графиню Чернышеву. Как теперь уже поняла Наталья Кирилловна, Царская семья отказала всем просившим за восставших. Гости не заставили себя ждать, и четверть часа не прошло, как лакей доложил о прибытии графини Румянцовой и Чернышёвой. Наталья Кирилловна вздохнула и приготовилась к тяжёлому разговору. Ну что, Натали, получилось? вместо приветствия спросила её подруга. И тебе здравствуй, Маша, и тебе, сонюшка. отозвалась хозяйка дома. Добрый вечер, тётя. Надеюсь, что добрый вступила в разговор Софья Алексеевна. Ну так что, повторила свой вопрос Румянцева. Отказала. Это была моя последняя надежда, вырвалось у Софьи Алексеевны. Зачем ты так говоришь? прикрикнула на неё тётка. А что мне остаётся делать? Я испробовала всё, что мы могли с вами придумать. Но меня никто не хочет слушать. Более того, моё вчерашнее свидание с сыном оказалось последним. Когда я уходила, надзиратель предупредил меня об этом. С воставшими уже всё решено. Их жёны начали собираться в Сибирь. Безумие какое, охнула Загряжская. Аристократки, совсем молоденькие, выращенные в заботе и богатстве, изнеженные, и вдруг поедут в Сибирь? Но ну, я уже не молода, в жизни многое повидала, поэтому могу сделать то же самое, никого не удивив. Наталья Кирилловна испугалась. А помнись, Софи, что ты говоришь? Ты там погибнешь. Разве твоему сыну от этого станет легче? И правда, сонюшка, что ты задумала? А девочке как же, восклицала Румянцева. Вере я не нужна. она умнее и сильнее меня а один я оставлю на вас её давно пора вывозить любочку заберу в москву и поручу кузине олене та одинока и бедна она будет рада пожить в нашем московском доме я оставлю денег чтобы они спокойно провели год а там видно будет или я вернусь или вы с верой решите что делать дальше значит ты всё продумала возмутилась Согрежская. И когда же ты это решила? Как только узнала о такой возможности. Если жёны едут за мужьями, то мать за сыном поедет всегда. Жену, может, и пустят в Сибирь, а вот мать нет, вмешалась Мария Григорьевна. А помни, Соня, ты же не можешь взять и поехать туда на прогулку. Нужны какие-то разрешительные бумаги. — Не забывайте, что у нас есть очень влиятельный родственник, будущий военный министр, — брезгливо напомнила Софья Алексеевна. — Он спит и видит прибрать наш титул и наше состояние. — Александр Иванович с радостью отправит меня в Сибирь. Загряжская лихо выругалась. — Этот не только отправит, но и уморит тебя в этой глухомане, чтобы девочек осиротить, — признала она. — Правильно, я ему от дома отказала. у этого человека ни стыда, ни совести. Князь Азять шепнул, что этот наглец бедолаге Горчакову условия поставил. Князь Платон уходит в отставку, освобождает место командира кавалергардов, а за это Чернышов отправляет его младшего брата на Кавказ рядовым. О чём это вы? Не поняла Софья Алексеевна. О том, что младший брат Горчакова арестован. внясь Платон, так же как и ты, Мейклса, ища помощи, а теперь ваш распрекрасный кузен припёр его к стенке. Чернышов хочет посадить на место командира кавалергардов своего человека. Вот и вынуждает Горчакова подать рапорт об отставке. Сразу после коронации у полка будет другой командир. Понятно, что он пытался мне объяснить, когда отказался хлопотать за Боба. Горчаков тогда сказал, что его вмешательство точно не поможет. Наконец-то догадалась Софья Алексеевна. А я его из дома выгнала, призналась ей тётка. Когда? Он приехал в тот же вечер, тебя искал, сказал, что хотел бы объясниться, а я велела ему убираться. Старая графиня окончательно смутилась, и Загряжская пожалела её. Ну и нечего раскисать. Что сделано, то сделано. Надо смотреть вперёд. Она вновь обратилась к Софье Алексеевне. Я прошу тебя, Соня, пока решения суда нет, не строй никаких планов. С видимой неохотой графиня согласилась. Ну хорошо. Но раз я не могу теперь видеться с сыном и помощи мне больше ждать ниоткуда, я хотела бы уехать в Москву. Если вы возьмёте на себя заботу о Надин, Я завтра же уеду. Мая Мари сама предложила вывозить твою дочку. Да мои с твоей тётка ещё не померли, поможем, пообещала Загряжская. Софья Алексеевна пыталась удержать слёзы, те блестели в её глазах, грозя вот-вот пролиться. Спасибо вам обеим, сказала она старушкам. Вы сделали для меня всё возможное и невозможное, но быть рядом с сыном и не видеть его Просто невыносимо. Я боюсь, что не выдержу. Езжай, дорогая, сдалась Мария Григорьевна. За девочек не беспокойся. Вера уже написала, что остаётся в Салицие самое малое до конца июня. А Надин будет под нашим присмотром. Загряжская поддержала её. Ещё даже не рассвело, когда графиня в последний раз обняла Надин и тётку уседила в карету сонную любочку и покинула дом, где провела самые тяжёлые дни своей жизни.